297-я ночь. Когда же настала 297-я ночь, она сказала. Дошло до меня участливый царь, что Халиф Харун ар-Рашид воскликнул: "Приведите мне вольницу сейчас же, я сильно тоскую по ней". И когда невольницу привели к нему, он сказал кади Абу Юсуфу: "Я хочу познать её теперь же, я не могу терпеть, пока пройдёт законный срок очищения. Как быть?" Приведи мне невольника из невольников повелителя правоверных, которые ещё не были освобождены, сказал Абу Юсуф. И когда ему привели невольника, он молвил: "Позволь мне женить его на невольнице, а потом он с ней разведётся, не входя к ней, и тебе будет дозволено познать её сейчас же, без срока очищения". И это понравилось Ар-Рашиду больше, чем первая хитрость. И когда невольник явился, халиф сказал кади: Я позволяю тебе заключить её брачный договор. И Кади сделал обязательным для невольника брак и тут принял условия. И после этого Кади сказал ему: "Разведись с нею, и тебе будет 100 динаров". Но невольник воскликнул: "Не сделаю". И Кади всё прибавлял ему, а он отказывался, пока Абу Юсуф не предложил ему 1000 динаров. И тогда невольник спросил Кади: "Развод в моих руках или в твоих руках?" или в руках повелителя правоверных. И кади ответил: "Да, он в твоих руках". И невольник воскликнул: "Клянусь Аллахом, я никогда этого не сделаю". И гнев повелителя правоверных усилился. И он воскликнул: "Где хитрость, о Абу Юсуф?" И кади Абу Юсуф сказал: "О повелитель правоверных, не печалься, дело ничтожное. Отдай невольника во владение этой невольнице". Я отдал его ей во владение, молвил халиф. И кади сказал невольнице: "Скажи, принимаю". И невольница сказала: "Принимаю". И тогда кади воскликнул: "Я постановляю их разлучить, так как невольник перешёл во владение невольницы, и брак оказался расторгнутым". И повелитель правоверных встал на ноги и воскликнул: "Подобный тебе должен быть кади во всё время моей жизни". И он приказал принести подносы с золотом, И их принесли и высыпали перед ним, и халиф спросил кади: "Есть с тобою что-нибудь, во что положить золото?" И кади вспомнил о торбе мула, и велел её принести. И торбу наполнили золотом, и кади взял её и уехал домой. А когда наступило утро, он сказал своим друзьям: "Нет пути к вере и благом мира легче и ближе, чем путь знания. Я получил эти большие деньги за два или три вопроса". Посмотри же, о получающийся, как интересно это происшествие. В нём заключаются красивые черты: свобода обращения визиря с ар-Рашидом, мудрость халифа и ещё большая мудрость кади, да помилует их Аллах великий души их всех.